ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО 31 декабря 1942 года мир стоял на самом острие переломного времени. Наступал Новый год, год побед нашего оружия. Гитлер встречал этот год в своем фольфшансе, логовище Волка, в Восточной Пруссии. Приближался 12 час ночи, и свита фюрера уже наполнила бокалы шампанским. Для Гитлера был налит вишневый сок. С напряженным видом, волоча ногу, фюрер обходил рождественскую елку, сверкавшую нарядом и фонариками. Радиостанции Вольфшансе продолжали работать, и сейчас сюда притекали одновременно два потока информации. Один поток, самый мощный, струился из Сталинграда, где уже была решена судьба трехсоттысячной армии Паулюса. Второй краткими импульсами бился отскал скал Нордкапа. Сталинградский котел мрачно вещал о своем поражении. Оттуда доносились вопли и скрежет. А с моря летели краткие радиоточки. Пик-пик-пик. И в них читалась тревога, растерянность, поражение. Дело в том, что гроз адмирал Редер, прежде чем уйти, решил сильно хлопнуть дверью. В самый последний день 1942 года, далеко, в Полярном океане, в 150 милях от Норд капа он бросил свои надводные силы в отчаянную атаку против союзного каравана ТВ-51В, находящегося на подходах к Мурманску. Ровно в полночь Гитлер поднялся с бокалом в дрожащей руке и пик-пик-пик стучали импульсы с моря. Два немецких эсминца в этот момент уходили на дно. Затем англичане засадили два снаряда рождественских в котельной отеке Хиппера. В сражение у Нордкапа фюрер тут же вмешался. Пусть они вылезают из драки, если их бьют. На выходе из боя германский эсминец Экольт принял во мраке английский крейсер за своего Хиппера. И британцы, не будь дураками, расстреляли его тут же со всей командой. А из Сталинграда вой! Все это вместе взятое приплелось в один крепкий узел. И Гитлер отметил праздник Нового года очередной истерикой. Паршивец Редер, он создал мне флот, лишь жалкое подобие флота. «Мои корабли абсолютно беспомощны своими позорными действиями. Флот Германии способен лишь вызвать революцию в стране. Да-да, я знаю, революцию». Охрана кинулась к радиоприемникам, чтобы прослушать станцию Би-Би-Си, которая в ночной программе, добивая Гитлера, подтвердила весть о разгроме немецких кораблей. И Редеру таким образом не оставалось ничего другого, как только уйти что он и сделал 6 января 43-го года. Кстати, Реддер был одним из тех неглупых гитлеровцев, которые давали себе отчет в том, что все их усилия на суше и на море напрасны. СССР победить нельзя. Известный фальсификатор морской истории Фридрих Ругге, касаясь отставки Реддера, вдруг пускает слезу слезоумиление. По его словам, Рейдер, будучи человеком верующим, не допускал грязи ни на флоте, ни в методах ведения войны на море. Он крайне резко противодействовал всем попыткам высшего партийного руководства вмешиваться во внутренние дела флота, особенно же в области религии. Воображение у Руги рисуется какой-то чистый, молитвенно настроенный человек, заботящийся лишь об удалении грязи из гитлеровского флота. Но этот добрый дедушка отлично знал о приказах Деннидса еще от 1940 года, в которых подводникам предписывалось уничтожать команды потопленных кораблей, даже если в волнах окажутся дети и женщины. Эти приказы советские люди испытали на себе. Сколько трагедий разыгралось, когда гибли госпитальные беззащитные суда в печально памятном Таллинском переходе. Сколько потоплено гражданских судов и рыболовных траулеров, половину команд, которых составляли тогда русские женщины. Мы это знаем, мы это помним, мы ничего не простили. Может, Руги и прав, когда говорит, что Реддер оберегал от нацистов священников на кораблях флота. Но варварские приказы лицо они пришпилены к документам Нюрнбергского процесса. И если бы Гросс-адмирал только молился в своей каюте, то Международный трибунал не осудил бы Редера за компанию с Деннисом в 1946 году как военного преступника именно за бесчеловечные методы ведения войны на море. И не потому Гитлер убрал Редера с флота, что Редер верил в Бога. И не потому Гитлер поставил над флотом Денниса, что тот в Бога не верил. После Сталинграда Гитлеру не оставалось иного выбора, как выдвинуть вперед мрачную фигуру главного разбойника, в стане плавающих под флагом со свастикой адмирала Денниса, пусть он топит всех. В эти дни Гитлер имел очередную беседу с японским послом в Берлине, которому он четко повторил, мы будем убивать как можно больше членов экипажа из потопленных нами торговых судов, мы должны, доказывал Гитлер, расстреливать все спасательные шлюпки. Денис вполне мог бы подписаться под этими словами. Доктрина подводной войны победила не выдержавшую испытаний доктрину войны крейсерской. Гитлер так и не понял широкого значения надводных кораблей. Он понимал лишь узкую суть подводной неограниченной войны, когда каждый взрыв торпеды приносил фашизму моментально ощутимую пользу. Каждый день новая лодка — вот мечта Деница. Словно в тяжких родах, в спазмах и ужасе растворялись ворота верфей, в брызгах масла, в кипении сала, выбрасывая на воду новые и новые субмарины. Вот как помесячно, начиная с января, колебалась амплитуда графика этой небывалой гонки, чтобы каждый день новая лодка 20, 18, 19, 23, 20, 23, 18, 20, 17, 23, 17, 26 в декабре. Итого за один год 244 субмарины. В следующем, 1943 году, Германия пройдет уже 270 лодок. В 1944 году. Триста восемьдесят семь лодок. В 1945-м — сто тридцать две. Деннидс добился своей цели. Германское судостроение полностью переключилось лишь на строительство подлодок, которые были усовершенствованы, покрыты слоем резиновых пластиков, чтобы затруднить их поиск. Они уже имели локаторы и шнорхели, позволяющие им идти под дизелями на глубине, Наконец, в закутах флотских лабораторий была создана торпеда типа Цаунин-Кейник. Это акустическая торпеда на электроходу, которая не оставляла следа на поверхности моря. Она шла на шум винтов или на шум механизмов корабля, и спастись от нее было почти невозможно. Северный флот под конец войны понес потери именно от этой торпеды. Деннис совмещал в себе две должности сразу — главнокомандующего всем флотом Германии и командующего подводным флотом. Он и вдвойне ответственен за все преступления. Из Лориана он перебрался в Берлин, под крылышко фюрера. руги пишет, что Деннис отлично умел обращаться с Гитлером. его важнейшими сотрудниками, и благодаря этому добился необычайно многого для милого его сердцу строительства подводного флота, правда, уже в то время, когда подводная лодка сделалась единственной надеждой на возвращение к наступательному образу ведения войны. Гитлер был гораздо ближе к истине, когда в том же январе 43-го года, ставя Денниса над флотом, заявил ему, «Мы должны ясно понять, что эта подводная война будет бесполезной, если мы не сможем победить Россию на Востоке. пресыщенные риском, волки и стаи Денниса были пресыщены жизнью. Они густо мазали свой хлеб маслом и медом, ничего не желая знать о голоде и муках других людей. Когда Гитлер забился в бункер имперской канцелярии, они еще верили в него, как в Бога. Все уже рушилось. Геринга он объявил предателем нации. Гиммлера лишил всех чинов. Он не верил даже эсэсовцам. Власть свою Гитлер перепоручил опять-таки Денницу. Конец близился. На страшной высоте летели к Берлину самолеты. В них сидели вооруженные до зубов подводники. И именно они в последний момент краха фашизма должны были составить личную охрану Гитлера. И когда Гитлер... Был сожжен, словно облитая керосином крыса. Даже тогда волки продолжали воевать за те идеи, которые им были внушены папой Деннисом. Советский флаг уже реял над куполом Рейхстага. Они еще снимались от пирсов на позицию. До самого конца срока автономности, месяц или два, они рыскали, как волки на коммуникациях мира, расстреливая запасы торпед по ярко освещенным кораблям, на которых ликовали победившие люди. Лихорадочно дожирали они свой шоколад и апельсин, спешно опустошали бутылки с превосходным мартелем, Они кончали разбой, когда их аппарат уже не могли ничего выбросить. Это была ярость обреченных.